Спасение императорского балета было возможно только после нейтрализации фланговой угрозы в виде авианосцев. Уничтожение одного авианосца уравняло шансы сторон, но даже оставшийся в одиночестве Атурн-Фарнбак представлял для нас смертельную опасность. Пока наша свора рвала в клочья Атур-Гушнасп, клоны успели прийти в себя. С космодрома Вары-8 стартовала эскадрилья истребителей, и восьмерка торпедоносцев «Фраваши». Кроме этого, не меньше трех эскадрилий успели покинуть катапульты «Атурн-Фарнбага», прежде чем против этого авианосца развернули боевые порядки наши истребители. Буквально в течение одной минуты произошло множество событий. Кавказ добился первого попадания в фордек клонского авианосца. Несколько предыдущих залпов линкора Не достигли цели, поскольку авианосец умело маневрировал в двух плоскостях, ставил помехи и вел интенсивный заградительный огонь. Три светителя выпустил зенитные ракеты по приближающимся вражеским торпедоносцам. Фрегат «Удалой», которому удалось ракетным обстрелом подавить узел дальней связи Вары-8, подошел к Яузе почти вплотную. В это же время Балх отстыковался от яхты, но не отдалился от нее более чем на две ширины корпуса. Боясь задеть яхту, Удалой не открывал огонь по Балху, а вместо этого предложил клонам почетную сдачу в плен при помощи световой связи. Клонский корабль в ответ дал трехторпедный залп. Одна из торпед поразила Удалой в районе носовой оконечности. Фрегат вроде бы оставался на ходу, Но связь с ним была утрачена. Другим нашим фрегатам лихому, ловкому и наровистому, ничего другого не оставалось, кроме как сгрудиться вокруг трех святителей, защищая флагман от атаки вражеских флугеров. Контрадмирал Канадчиков срочно скорректировал свой боевой приказ в соответствии с изменившейся обстановкой. Разумеется, требования момента коснулись и нас, донесенные с борта трех святителей, эскадр капитаном Тоцким, всем дюрандалем. Повторяю, дюрандалем всех эскадрилей. Новый приказ — атаковать фрегат «Балх». Фрегат не прикрыт защитным полем. Вероятно, в бою у Клары были повреждены генераторы щита. Атаковать желательно пушечным огнем, потому что ракеты могут сбиться с курса под воздействием помех и попасть в яхту. Задача — подавить лазерные и ракетные установки фрегата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 После приказа Тоцкого командование всеми дюрандалями авиакрыла принял на себя наш готовцев. Мы развернулись в двухэтажный строй фронта. Вверху испытанные Горынычи, внизу наши чудо-машины. Выжимая из наших двигателей все до последней капли, мы понеслись навстречу Балху. Я думал, что после атаки на ощетинившийся зенитками авианосец фрегат окажется легкой добычей, но не тут-то было. Взлетевшие с филиции истребители оставили свои торпедоносцы без прикрытия и повернули на нас. Они заходили нам во фланг. Готовцев со всеми Горынычами повернул им навстречу. Мы продолжали сближение с Балхом. Истребители обменялись ракетными залпами и открыли пушечный огонь на встречных курсах. Есть! Две клонские машины взорвались, третья отвернула с курса, явно поврежденная.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 Врубив маневровые дюзы на полную катушку, постараться разойтись с ними на острых курсовых углах, что мы и сделали. Но, выбирая из двух зол меньшее, нам пришлось волей-неволей подставиться под ракеты истребителей. «Саша, два банана на семь часов! Саша!» «Я вижу, за собой следи! Ребята, у меня...» После этих слов связь сколько и прервалась. На камерах заднего обзора я видел взрыв возле его машины. При этом Колькин-Дюрандаль, к счастью, не развалился, но сразу начал терять скорость и рыскать по курсу. «Коля! Коля, отзовись! Младший лейтенант Самохвальский, ответьте, это приказ!» Коля не отзывался. Поврежденный Дюрандаль с белым котенком на вертикальном оперении все сильнее уклонялся в сторону. Его силуэт вдруг отчетливо проявился на фоне филиции которая сейчас оказалась по левую руку от нас. «Что, конец? Падает!»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 «Приготовься, Володя, я тебя своей топливной помехой прикро!» Это было последнее, что мне довелось сказать. Первый банан, проигнорировав все облака ложных целей, молнией метнулся ко мне и взорвался где-то под левым крылом. Истребитель вздрогнул и угрожающе затрясся. Моя рука метнулась к рычагу катапультирования, но хоть я и рванул его на себя изо всех сил, долгожданного пинка под зад не последовало. Какой-то сбой в электрозапале. Потом было несколько мгновений шквального шипения в наушниках, а потом я обнаружил себя в открытом космосе. Вы думаете, я катапультировался? Как бы не так. Второй банан, взорвавшись в аккурат между главными соплами, раскроил истребитель пополам вдоль кокпита. спинка кресла спасла меня от фугасной волны, Но спасти мой дюрандаль уже не могло ничто в галактике, потому что спасать было нечего. Меня выбросило прочь из машин в окружении осколков бронеколпака и мелкого мусора. Не успел я и глазом моргнуть, как стал пупом мироздания. Вокруг меня завращалось все. Звезды и спутники Фелиции, сама Филиция и Львина и Зев, наши удаляющиеся флугеры, и различимое уже невооруженным глазом Яуза, роение вспышек звездочек вокруг далекого Атурн-Фарнбага и Кавказ, озаряемый выхлопом от котников главного калибра, я стал центром мироздания. Да здравствует Пушкино-центрическая картина мира! Гамлет некогда хвастал, что, замкнувшись в Ореховой Скорлупе, мог бы считать себя царем беспредельного пространства.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 который имел мой дюрандаль в момент взрыва, продолжаю путешествовать по космосу и с припорядочной скоростью, и направляюсь я в аккурат в зазор между поврежденным удалым и яузой, оставляя балх по другую сторону от яхты. Это, в общем-то, хорошо. Есть вероятность, что за мной вышлют челнок с удалова. Вероятность, конечно, крошечная, ведь на фрегате творится черт знает что, Меня, скорее всего, просто не заметят. Если меня не заметят, если проворонят, я буду захвачен полем тяготения Фелиции. Я вообще-то уже им захвачен. И долго ли, коротко ли, за два часа или за двадцать войду в плотные слои атмосферы, где изгорю без остатка. И никто не узнает, где могилка моя. Что ж, по крайней мере, ответственности никакой. Пока сидишь в пилотском кресле, воплощаешь собой страшную разрушительную силу. Порою от одного движения твоего пальца зависит успех или неудача целого сражения. А наедине с черным небом ты частное лицо. Будь хоть генералом, хоть адмиралом, хоть председателем Совета обороны, кто у нас там, кстати, председатель, а? Велика важность».